Номер 89. Байка. «В здоровом теле, здоровый дух. Эти слова принадлежат римскому поэту-сатирику Ювеналу около 60-140 года нашей эры, и воспринимаются нами они несколько не в том значении, какое в них вкладывал ювенал. В полном тексте оригинала было больше насмешки над культом силы и здоровья в Древнем Риме, чем пропаганды здорового образа жизни. Примерный смысл слов ювенала был следующим. Неужели эта гора мышц способна еще и думать? Мораль. В каждой шутке есть доля шутки. Остальное правда. Комментарий. Сегодня мы переживаем ренессанс внимания значительной части населения к своему телу, фигуре и красоте. В человеке действительно, как писал Чехов, все должно быть прекрасно. Активное посещение фитнес-центров, занятия спортом, увлечения йогой и тайцзицуань помогают выплеснуть накопившиеся эмоции и стресс, поддерживать хороший тонус тела и нервной системы, профилактически предупреждает ряд заболеваний, дарит заряд положительных эмоций, а также дает массу других плюсов. Однако и к этой бочке меда иногда подмешана пресловутая ложка дегтя. Сейчас, когда торжествуют товарно-рыночные отношения, тело тоже становится витриной и своего рода товаром. Традиционная американская ам-окей okay трансформируется из атрибутов в форме вещевых доказательств благополучия красного пиджака, золотых цепей большого джипа в атрибуты внешности, причем здесь мы наблюдаем те же перегибы, как и с вещами в 90-х. Похудеть любой ценой, подрихтовать ножом пластического хирурга лишнее, добавить, где не хватает силикона, а раскачать вялые мышцы, хоть с помощью анаболиков. Человек – индивидуальное животное, способности которого ограничены, желания же бесконечны. Хейзлет. Диапазон применения байки. Семейное консультирование. Аффективные расстройства. Терапевтические мишени. Оценочная установка. Установка долженствования. Целеполагание